Под утро тучи разошлись, похолодало и не лег на стебли камыша и прошлогодней травы. Даже Аня не смогла спать в такой обстановке. Все дружно сгрудились вокруг костра, уничтожая жалкие остатки дров. Деревьев поблизости маловато. Рассвет прогнал заморозок, лишь после этого Олег скомандовал продолжать путь. Аня отказалась ехать на его плечах, мотивируя это тем, что хорошо отдохнула, да и закоченеет, если не будет двигаться. Олег, скрипя сердце, позволил ей идти пешком, но пообещал в случае чего немедленно вернуться к прежнему способу передвижения. Неутомимый Монгу время от времени убегал далеко вперед. Арк старался выследить хоть какую-нибудь добычу. Голод брал свое. Есть хотелось всем, даже Аня, отходя от последствий болезни, позабыла, что такое отсутствие аппетита. Однако степь была мертва, лишь изредка попадались звериные следы, да однажды вдалеке промчалась одинокая антилопа. Судя по всему, здесь частенько появляются охотничьи отряды хайтов, не хотелось бы на них нарваться. Увы, лимит везения исчерпался. Время перевалило за полдень. Островитяне неплохо передохнули, устроив получасовой привал на маленькой прогалине посреди небольшой рощицы. Здесь можно было с комфортом поваляться на прошлогодней траве, чем все и занимались. Пока вдруг не затрещали кусты, и на полянку вышел Ракс. Хайт удивленно хрюкнул, изумевшись столь неожиданной встречи. Люди были потрясены не меньше, но все же шустрый Монгус среагировал раньше всех. Стремительно, крутанув прощу, он выстрелил противнику в голову, но угодил не слишком удачно. Камень лишь слегка задел, царапал кожу и больно врезал по заостренному уху. Ракс разъяренно завизжал, кинулся на обидчика, замахиваясь секирой. Рон подпустил его поближе и с десяти шагов метнул дротик с такой силой, что пробил противника чуть ли не насквозь. Однако тот лишь дернулся, продолжая атаку. Хайты отличались живучестью, да и на боль реагировали не сразу. Горилла, разумеется, сдохнет, но до этого успеет натворить дел. Рон отскочил, а Монгу с Олегом, наоборот, шагнули вперед, разом ударив деревянными копьями с обожженными остриями. Ракс замешкался, не сообразив, как одновременно отбить сразу два удара, но затормозить уже не успел слишком велика скорость. Под вискание он добротно насадил себя на неказистое оружие. Полученные раны были велики даже для Хайта. Взвыв, он завалился на бок, выронив секиру. Подбежавший Рон с силой обрушил на голову противника тяжелый валун. Череп треснул с мерзким звуком, Хайт судорожно вытянулся, подергал ногами и успокоился. Олег с трудом извлек из его подреберья свое копье и, поспешно вытирая его от траву зашипел «Быстрее! Забирайте его оружие и уходим! Он наверняка не один! Если остальные услышали шум, то уже спешат сюда!» Арки не стали тянуть время. Никто из них даже не предложил попытаться спрятать тело. Хай ты не дураки, следы схватки все равно не скроешь. Монгу подхватил секиру, Эрон забрал кинжал больше трофеев не было. Неказистые доспехи снимать слишком долго, к тому же они не подходят для человека. Островитяне рванули прежним курсом, надеясь, что на открытой местности их не заметят. К сожалению, роща слишком мала, спрятаться в ней не удалось. Они успели отдалиться от нее примерно на километр. Олег уже думал, что все обошлось, как вдруг Ирон, обернувшись, с досадой вскрикнул. Посмотрев назад, Олег разглядел на опушке рощи кучку долговязых фигур, внимательно глядящих им вслед. «Проклятие! Триллы! Они нас заметили!» «От них трудно уйти!» – мрачно заметил Ирон. «Да, Олег прекрасно помнил, с какой скоростью хайты совершают свои переходы. А сейчас, не обремененные пленными, они могут двигаться еще быстрее. Эх! Если бы у него был лук!» «Увы, чего нет, того нет, а проще их не отогнать. Самое неприятное, что до вечера еще слишком далеко. Их спокойно успеют догнать, не особо напрягаясь». «Надо бежать», – заявил Олег. «Нас спасет только скорость. Кто знает, может, по пути подвернется возможность спастись. Да и преследовать нас они пока не собираются». «Ждут раксов?» – предположил Рон. «Возможно. Аня, ты как?» Нормально, подчеркнуто бодро произнесла та. Десять километров мне не пробежать, но быстрый шаг выдержу долго. Хорошо, вперед! Беглецы максимально быстрым шагом продолжили движение в прежнем направлении. Временами, когда дорога шла под уклон, они срывались на легкий бег, но на остальных участках берегли силы. Да и нежелательно! Аня может потерять силы и опять придется ее нести, а это самым пагубным образом. Отразиться на скорости отряда. Часа два все было спокойно, только потом Монгу, забравшись на вершину древнего кургана, заметил погоню. По его словам, за ними двигалось около десятка врагов. Будь у островитян Луки и арбалеты, с ними еще можно было попытаться разделаться, но так ни малейших шансов, гладиаторам даже не позволят вступить в рукопашную издалека забросают увесистыми дротиками. Оставалось надеяться, что до вечера хайты нагнать беглецов не успеют, а там можно затеряться в темноте. Надежду подал и Монгу. Он уверял, что половину погони составляют раксы. В отличие от трилов, они не обладали особым проворством и хотя могли шагать быстро, но все же с ними и в этом можно было потягаться. Эрон на ходу то и дело оставлял преследователям неприятные сюрпризы втыкал в землю огромные колючки от степной акации. Заметить их нелегко, так что наверняка многие преследователи попадутся. Раксы носили грубые ботинки с массивными деревянными подошвами, а вот триллы бегали босиком, да и ступни у них были широкие, длинные. Замечательная мишень для подобной пакости. Неизвестно, сработали ли ухищрения Ирона, Но еще часа через два Монгу, вскарабкавшись на одинокое дерево, заявил, что четверо трилов далеко оторвались от группы раксов и уверенно настигают островитян, держась сбоку от их следов. «Наших колючек испугались», – констатировал Олег. «Ладно, Аня, ты как?» «Нормально?» – чуть слышно выдохнула девушка. «Ну где ж нормально? Еле дышишь. Отдохнуть тебе надо, пока не свалилась». Олег, нам некогда отдыхать, надо бежать. Вот увидишь, я выдержу, только бы до темноты продержаться. Бесполезно. Как ни напрягайся, а трилы настигнут нас через полчаса. Человеку от этих тварей не уйти, даже не надейся. Нам придется драться. Монгу одобрительно рассмеялся, крутанув секиру, но Аня его восторг не разделила. Ты что, совсем с ума сошел? Это же трилы! Они не станут драться, просто закидают нас дротиками, не подпуская близко. Значит, надо сделать так, чтобы подпустили. Вон, пойдем по берегу того ручейка. Это направление уклоняется от нашего маршрута, но ничего страшного. Главное, что им ничего не останется, как тоже идти по берегу. Ведь склоны долины поросли непролозным кустарником. Ну и что? Ведь так и так догонят, не поняла Аня. Ничего. «Мы не будем бежать. Точнее, бежать будешь ты, причем так, чтобы они тебя заметили. А мы спрячемся в кустарнике и нападем на них из засады». «Глупый план!» – воскликнула Аня. «Зато действенный. Я стрелами сходился в рукопашную. Бойцы из них нулевые. Если противник близко, они драпают со всех ног, стараясь увеличить дистанцию, чтобы уже оттуда взяться за дротики». Вот вас и забросают. Вы же не сможете сразу всех убить. И вообще, если они вас заметят... Они нас обязательно заметят. Если будем болтать тут и дальше, вместо того, чтобы замаскироваться получше. Недовольно буркнул Олег. Все, Аня. По этому вопросу есть два мнения. Мое и неправильное. Так что все разговоры окончены. Арки даже не подумали спорить, это не в их правилах, да и грех отказываться от схватки. Гладиаторы прекрасно понимали слабые стороны плана, но также хорошо понимали, что в данных условиях ничего получше осуществить не удастся. Слишком мало времени, вот-вот появятся враги и легко перебьют их с дальней дистанции. Местность как нельзя лучше способствовала реализации плана. Заметить приготовление людей было невозможно. Среди кустов обнаружились заросли высокого вечно зеленого растения, похожего на можжевельник, в которых и по весне можно неплохо укрыться, чем островитяне и воспользовались. Даже скептично настроенная Аня, смотрев засаду, вынуждена была признать, что разглядеть их не удастся, если они сами себе не вытадут. После этого девушка направилась вперед. Оставалось надеяться, что Трилы не слишком насторожаться, увидев, что она идет в одиночестве. Скорее всего, они не раз видели колонны пленников или сами их конвоировали и должны знать, что люди часто отстают от основной массы, плетясь позади. Здесь не было раксов, подгоняющих их древками секир, так что для хайтов подобное зрелище не покажется необычным. На сердце у Олега было неспокойно. Он не желал отпускать жену в одиночку, однако прекрасно понимал, что в противном случае трелы будут больше внимания уделять следам и могут издалека заметить неладное. Хай ты ничего не заподозрили. Рон следил за ними в маленький просвет, выщипанный по веточке. При подходе врага молча отставил руку, сжал ее в кулак. Олег напрягся, покрепче ухватил древко копья, уставился вперед. Через несколько мгновений послышались шлепки шагов и невнятное бормотание. Показался первый трил. Рон с резким выдохом метнул дротик, пронзив его шею. Олег тотчас рванул вперед. Ему казалось, что движется он очень быстро, но куда там? Монгу обогнал его играючи. Взмахнулся Кира и расколов голову следующего врага, будто гнилую тыкву. Оставшаяся парочка дружно бросилась назад, но недостаточно быстро. Олег успел достать заднего копьем в бедро. Тот с воплем рухнул, а подскочивший Рон вонзил ему в спину кинжал, потянул его в сторону, расширяя рану и с трудом увернулся от фонтана крови. Последнего трилла, драпающего со всех ног, Прикончил Монгу, метнув вслед секиру. Тот упал, но тут же вскочил, явно намереваясь удрать с огромным топором в спине. Но Арк его легко догнал, свернул шею, вернул себе оружие и сдал радостный клич. «Аня!» – крикнул Олег девушке, ушедшей уже метров на триста. «Посиди там! Все кончено! Мы сейчас подойдем!» Довольные Арки обыскали трупы, тщательно собрав все трофеи. Кроме дротиков, у трилов были узкие кинжалы, а у одного за поясом обнаружился маленький топорик. Монгу проверил заплечные мешки, но кроме нескольких земляных орехов, никакой пищи не обнаружил. Ладно, хорошего понемногу. Бросив обобранные трупы, мужчины поспешили вслед за Аней. Девушка дожидалась их, сидя на берегу ручья. Вскочив, она не удержалась, бросилась навстречу. Олег, с тобой все в порядке? «Да, не волнуйся. Рон, Монгу, да не волнуйся ты. С ними тоже все в порядке, все прошло хорошо. Мы их прикончили одним махом. Теперь есть шанс удрать от раксов, они не настолько быстроходные». «Вы действительно со всеми справились?» – недоверчиво уточнила девушка. «А ты разве не видела?» «Нет, с моего места трудно было разглядеть, да я и не оглядывалась, как ты приказал». «Ладно, не сомневайся, мы победили, но это не все, нам в затылок дышат раксы, как ты, идти сможешь?» «Да, я отдохнула и как даже успела, но не переживай, теперь пойдем потише, скоро сумерки, мы оторвемся, хрен они нас найдут в потемках». Так и оказалось, последующие несколько часов Монгуль лишь раз сумел рассмотреть погоню, взобравшись на приличное дерево. Местность становилась все более пересеченной, часто встречались рощицы и заросли кустарника, все это сильно затрудняло обзор. По словам Марка, за ними следует шесть траксов и один трил. Непонятно, почему метатель дротиков не присоединился к своим сородичам. Возможно, повредил ногу одним из шипов. Несмотря на то, что противники двигались быстро, Олег не сомневался, что им удастся скрыться. Главное, в сумерках выйти на одну из каменистых проплешин и уже там изменить курс. В этом случае следов не останется. Хорошо бы перед этим оторваться подальше. Погоня отставала всего лишь на километр, а то и меньше. Увы, Аня, мужественно державшаяся весь день, начала катастрофически быстро сдавать. Не было и речи о том, чтобы увеличить темп. Хорошо еще, что пока она идет самостоятельно. К ночи, как назло, вновь натянуло облака, так что темень была кромешная. Пришлось снизить скорость до минимума. Пересеченная местность – не лучшее место для подобных забегов. Несмотря на осторожность, Олег все же упал споткнувшись о камень и заработал неприятную царапину на ребре ладони, прикрывая лицо. После этого случая передвигаться стали еще осторожнее. Неизвестно, насколько хорошо Хайты видят в темноте, но бесконечно идти не получится. Часа через четыре после такого марафона Олег произнес «Все, надо останавливаться, я уже сам не пойму, в какую сторону идти. Звезд нет, ветер стих, нет никаких ориентиров». Аня, будто дожидаясь этих слов, обессиленно присела, где стояла. Эрон, отличавшийся развитым сумеречным зрением, указал правее. «Там рощица с кустами и прошлогодней травой. Можно устроить ночевку». Олег подхватил девушку, водрузил себе на плечи. Та возражать не стала, вымоталась она капитально. Что говорить о ней? У него самого ноги подкашивались. Эрон не обманул. В рощице хватало кустарника без колючек и зарослей прошлогодней травы. Островитяне быстро наломали веток, надергали сухих пучков, кое-как устроив ложа. Костер разжигать не рискнули. Где-то рядом бродят обозленные хайты, не стоит себя выдавать. Олег был уверен, что след беглецов им не найти. Последние несколько часов они не раз меняли курс, старались больше ходить по каменистым проплешинам. Нет, не найдут, разве что очень сильно повезет. Отрубился он почти моментально, не обращая внимания на холод и жесткое ложе.